Енина Береснева. Приватный танец для темной лошадки. Глава первая. Листик петрушки приклеился к на верхней губе в самой середине, сделав ее похожей на кролика с ажурными зелеными зубами. Наверное, в тот момент это показалось мне забавным, потому что я глупо захихикала и протянула подружке колечко морковки, выуженное мною из безвкусного ресторанного холодца. Надо сказать, к тому времени забавно мне казалось все на свете. Люди в ресторане представлялись сплошь милыми и душевными существами, мир необъятным и прекрасным, а жизнь волнующий и непредсказуемой. Думаю, русскому человеку сразу станет ясно – я была пьяна. Дело даже не в том, что я злоупотребляю. Скорее, дело в том, что обычно я как раз не злоупотребляю. Оттого в тот злополучный вечер 8 марта я так быстро накидалась и вела себя глупо, хотя само себе казалось неотразимой. Это тоже понятно каждому любителю заложить за воротник. Ритка, которая, кстати, и вытащила меня и в этот злосчастный ресторан, и в этот злосчастный город против моей воли, моих восторгов почему-то не разделяла. Скорее всего потому, что помимо возлияний, была занята выслеживанием своего блудного любовника Аникеева. Он то появлялся, то скоро постижно исчезал, совсем как зарплата в моем кошельке. Собственно, из-за Лёхи Аникеева я и оказалась в неподходящее время в неподходящем месте. Но в этот момент я об этом еще не подозревала, оттого и веселилась, покачивая ногой в такт музыки, периодически порываясь спуститься в неукротимый пляс. Но обо всем по порядку. Лучшая подруга Ритка позвонила мне ровно в три часа дня. Я как раз пришла из дома детского творчества, где уже третий год преподавала народные танцы малышам от трех до десяти. Точнее, пришла я из кафе после работы. Коллегами мы скромно отметили Международный женский день с единственным мужчиной в коллективе. За вхозом Никаноровичем, который и откупоривал нам шампанское. Придя домой, я завалилась на диван, уставилась в потолок и принялась размышлять, как мало радости в жизни молодой красивой девицы в самом расцвете сил. Не то чтобы я была обделена мужским вниманием, скорее наоборот, папаша, приводящий своих чат на танцы. Посматривали на меня с нездоровым интересом и даже частенько делали откровенные намеки. Однако мое строгое воспитание не позволяло воспринимать их всерьез, а познакомиться с кем-то стоящим вне работы все как-то не получалось. В женском коллективе это всегда сложно, а шастать по клубам мне было некогда. Вечером я училась на заочном, днем работала, а на выходных отсыпалась или ездила к родителям. Редко утверждала, что я просто дубина стояросовая, раз позволяю даром пропадать такой красоте. С моими внешними данными мне бы сниматься для обложек мужских журналов, а не плясать казачок с детишками, вытирая их сопливые носы. Это ее слова, не мои. Размышляя о бренности бытия, я малость предремала так что Риткин звонок застал меня врасплох. Ты что, как всегда валяешься на диване? И это в такой день? Ася, сколько раз я тебе говорила? Тысячу. Поспешно прервала я ее поток мыслей, почесав за ухом в ожидании норовоучений. Ритка, в отличие от меня, времени даром не теряла. Она работала в отеле администратором. Отель этот был крайне любим иностранцами и местными мафиози, поэтому отбоя от кавалеров у подружки не было. Пока Ритка что-то бурчала в мой адрес на том конце провода, я ненавязчиво вклинилась оригинальным вопросом. «Как дела?» «Как сажа бела. Хуже некуда». «Ты прикинь, этот козел мне изменяет!» Я подслушала его разговор по телефону и... «Какой именно козел?» – кашлянула я. «Аникеев, конечно!» – обиделась Ритка. «Островский у меня зайчик, Ливанов пушистик, а этот – форменный козел!» Риткина жизнь была чрезвычайно насыщена мужчинами, но справедливости ради стоило отметить, что Аникеев в списке дон-жуанов лидировал уже примерно год. Их бурный роман, завязавшийся все в том же отеле, немного перетек в вяло текущий. Аникеев периодически приезжал к Ритке с шампанским, но замуж ее не звал, отговариваясь работой. Чем он конкретно был занят, никто не знал, но его надменный взгляд, повадки бандита и шикарная тачка прозрачно намекали на его причастность к неким таинственным околокриминальным структурам нашего города. «Так что там с Аникеевым?» вздохнула я, потому как приготовилась к испытаниям. Ритка могла часами костерить его почем зря, Я давать ей советы. А через день Ритка в обнимку с Аникеевым шла в ресторан, а я чувствовала себя круглой дурой. Прикинь, заехал, привез мне розы и духи, поздравил типа, а сам свалил. Говорит, срочные дела по работе, командировка, мол, у него. Пока он в туалете по телефону с кем-то болтал, я делала вид, что в душ пошла, а сама слушала. Он сегодня будет в Лисках, ужинает в ресторане туриста восемь часов. Своими ушами слышала, как он его заказывал. Ну и заказал себе номер в городе. Будет там ночевать. Вполне понятно, что он хочет поужинать. Нет уж. Потом я в телефоне у него покопалась, пока он в душе был. Там и смэски от какой-то Виолетты. Я дважды-два сложить умею. Уж поверь мне. С чего вдруг ему понадобилось 8 марта ехать в какой-то Мухосранск? Ясен перец, чтобы поздравить свою Виолетту. Кабель вонючий. Тут Ритка стала всхлипывать, я промотала что-то утешительное. Хотя, если честно, от Аникеева как раз и ожидали чего-то подобного. Представить его добропорядочным семьянином у меня не получалось. Судя по всему, у Ритки тоже. Упорствовала она, конечно, из вредности. Но внезапно перестала всхлипывать и заявила решительным голосом. «Мы тоже туда поедем. Собирайся. Я заеду за тобой через полчаса». «Куда собирайся? Зачем собирайся?» Заволновалась я и зачем-то натянула плед до самого подбородка. Я хочу заявиться в этот ресторан во всей красе, испорчу праздник этому году, заодно посмотрю, что там за особь. Пусть подавится, когда меня увидит в новом платье с брыжем. Буду танцевать с мужиками, пить шампанское и отрываться по полной. Одна я не могу, сама понимаешь. Так что давай, выручай. Ритка дала отбой, а я запаниковала. Сейчас она явится сюда и точно вытащит меня из квартиры. Тащиться в Мухосранск из-за ее Аникеева я вообще не желала. Родной диван мягко обволакивал мои чресла, а по телеку шла прикольная романтическая комедия. Застав себя за мысли, что я хочу подпереть входную дверь чем-то тяжелым, у редки были запасные ключи. Я запаниковала. Но тут же мысли мои приняли иное направление. Что, если я впрямь превращаюсь в старуху, так и не успев пожить? А где же огонь, страсть к жизни, тяга к приключениям? Может, идея съездить в ресторан не так уж и плоха? В конце концов, сегодня праздник. Мне совсем незачем киснуть дома в одиночестве. Да и где я познакомлюсь хоть с кем-то, если дни напролет сижу дома? Подбадривая себя такими доводами, я быстренько приняла душ и навела красоту, каждую секунду опасаясь, что мой запал даст слабину, и я все-таки сигану от с балкона. Наверное, подружка подозревала во мне подобный порыв, потому что, ввалившись в квартиру, сразу же ринулась в зал. Оглядев меня с головы до ног, Ритка осталась довольна, хотя и велела заменить платье на более короткое, а помаду на более яркую. «И все-таки я считаю, что ехать туда на ночь глядя – не лучшая идея. Может, ты что-то напутала и вообще?» «Нормальная идея!» – буркнула Ритка. выруливаясь с моего двора на своем ярко-красном жуке. Насчет хаты я все решила. У меня там знакомая сестры есть. Как раз в риэлторской фирме работает. Прямо возле гостиницы нам ночлег организовали. Квартирка с евроремонтом, все дела. Отдохнем с комфортом. Все оплачено, бюджетница. Хмыкнула Ритка, а я пожала плечами. Ехать до Лисок надо было примерно два часа, на протяжении которых подруженца строила планы мести а я дремала под музыку Вивальди. В конце концов классик победил, Риткина агрессия вошла в более конструктивное русло, и она вдруг подумала, что не худо бы заказать столик в том самом ресторане. Мест, как водится на праздник, в небольшом городке и еще более небольшом ресторане не было, но Ритка задействовала свои гостиничные связи. Какая-то очередная знакомая ее коллеги обещала оставить нам хотя бы небольшое местечко в обмен на денежную благодарность. Мне кажется, оНикеев дорого тебе обходится, вздохнула я, мысленно прикидывая, сколько денег у меня осталось до зарплаты. Не боись, банкет за счет Лешеньки. Вытащила у него пару сотен из карманов. Там такая пачка баксов. Он даже не заметит, пояснила подружка, увидев мои выпученные глаза. Глава вторая. За разговорами мы проехали указатель города и въехали в обитель разврата. По крайней мере, Редко теперь называла этот небольшой и даже уютный городишко именно так. Покружив по центру и сообразив, что город в основном вытянут в длинную прямую, разделенную проезжей частью, мы быстро определили, где искать нужную нам гостиницу. Созванившись с риэлторшей, мы забрали ключи по дороге и даже зашли осмотреть квартиру и оставить там нехитрые пожитки, косметички, смену белья и прочую дребедень. Нас не обманули. из квартиры открывался прекрасный вид на отель «Турист». В вечерних лучах он переливался разноцветными огнями, а возле входа царило заметное оживление. Отель, судя по всему, в городе был чем-то вроде места сбора местной элиты. Здесь было и казино, и боулинг-клуб, и сауна, и, собственно, отель. Конечно, элита здесь тусила, скорее от безысходности. Городок не мог похвастаться обилием ночных клубов и прочих прелестей областных центров. Да уж, здесь мест нормальных походу раз-два и обчелся. Пока я любовалась видом из балкона, Ритка сварганила нам кофе с коньяком и выползла констатировать сей печальный факт. Между тем вечерело, воздух становился все более прохладным, и я пошла утепляться кардиганом, а Ритка решила утеплиться коньяком из фляжки, которую всегда носила с собой, оправдываясь нервной работой. Наш столик был заказан на семь вечера, так как подружка решила разогреться перед свиданием с нерадивым полюбовником. А мне вообще было фиолетово, когда приступать к трапезе. Конечно, Риткиных военных действий в сторону Лёхи я опасалась, но справедливо полагала, что она не станет затевать прилюдный скандал, а выяснит все с изменщиком в тихой приватной беседе. К тому же, вся эта ситуация могла оказаться просто недоразумением, а Аникеев – невенной жертвой Риткиной ревности». На место мы прибыли без опозданий. Заняв наш столик, что находился у самого окна, мы принялись озираться по сторонам. Точнее, озиралась я, а Ритка бойко махнула официанту, призывая его как доброго духа. «Мальчик, организуй двум дамам красивый стол. Все лучшее, что есть в меню в пределах суммы. И коньячку дорогого!» Мурлыкнула она, засовывая симпатичному горсону чаевые прямо за пояс фирменных брюк. Я же глазела на местную публику, которая равномерно распределилась по большому банкетному залу. Почти все столы были заняты персонажами разной колоритности, но как-то чувствовалось, что основной народ еще на подходе. — И что ты собираешься делать с Аникеевым? — осторожно спросила я, налегая на мгновенно поданное заливное и салат. — Он может вообще не появиться. — Появится как миленький, — прохрипела подружка голосом. не предвещающим ничего хорошего. Буду действовать по ситуации, а пока давай выпьем за любовь. Тут на фоне как раз грянула одноименная песня в исполнении тощего шансонье с зализанным конским хвостом. Подпевала ему колоритная девица, весившая примерно центнер. При этом платье на ней было в такую обтяжку, что я невольно дернулась в сторону. Казалось, оно вот-вот треснет, и боевые снаряды полетят во все стороны. Ритка гнала коней. В том смысле, что без конца поднимала свой бокал, желая мне попеременно то любви, то счастья. Я не отставала, желая ей в ответ того же, и примерно через час уже была весела. Очертания предметов слегка расплывались, но настроение подозрительно быстро поползло вверх. «Ритка, мне пока не наливай. У меня, наверное, плохая наследственность. Я пью, и мне еще хочется, потому что весело». Захихикала я, отодвигая бокал. а Ритка вдруг сделала стойку добермана. Смотри, кто пожаловал. Едрить, колотить, что это за маскарад? Я повернула голову, попыталась сфокусировать зрение и отчетливо икнула. Блудный попугай Аникеев, а это, несомненно, был именно он, с какой-то неясной мне целью решил видоизменить свой облик. От бандитской наружности не осталось и следа. Щегольский костюм в полоску, накладные бакенбарды, Тонкие усики и очки без оправы делали его похожим на президента Международной шахматной федерации. Но еще колоритнее выглядела дама рядом с ним. Роковая брюнетка с волосами до ягодиц и ярко-алыми губами в таком же ярко-алом платье, которое позволяло рассмотреть все ее прелести, не углубляясь в подробности. Теперь настала Риткина очередь и Кать, что она и стала проделывать с завидной регулярностью. Я налила ей воды Она откашлялась и потянулась за коньяком. «Нет, ты это видела? Явился гоголем, ряженый, да еще с какой-то профурсеткой. Мог бы найти себе девицу попроще. В моем возрасте очень обидно конкурировать с такими пиголицами». Я принялась утешать подругу, утверждая, что мы себя тоже не на помойке нашли, и вообще. Тут очень кстати нам стали активно подмигивать мужчины с шинного завода. празднущий корпоратив за соседним столиком, и Ритка немного приободрилась. А Никеев меж тем галантно устроил свою даму за столом и уселся напротив, не забыв поцеловать ей ручку и чуть ли не сделав книгсон. Вечер переставал быть томным, и я даже слегка протрезвела, но тут грянуло второе отделение музыкальной программы. Ритка обновила бокалы, призвав меня выпить для храбрости. Для чего ей нужна была храбрость, я не уточняла. потому что мне снова стал зазывно улыбаться паренек напротив, густыми бровями намекая на возможность совместного медленного танца. Я великодушно кивнула и поплыла на танцпол. Вернувшись на место, смогла лицезреть, как Ритка агрессивно работала ножом над стейком. То ли он был суховат, то ли ярость ее переполняла сверхмеры. «Все, сейчас даем, вытащу вон того брюнета напротив из-за стола и пойду на танцпол, покажу класс». И пусть Аникеев удавится, увидев меня в объятиях другого. Шут, Гороховый, усики, костюм, Дон Корлеоне. Надеется произвести впечатление на эту жужелицу? Ну да ладно, с ней я тоже побеседую. Открою глаза, так сказать. Я повертела головой, высматривая Дона Аникеева через толпу танцующих, но смогла констатировать, что обзора нет. Народу в зале набилось просто пруд пруди. Тут щедушный шансоньенник месту упомянул повод, по которому мы собрались, и предложил организовать веселые конкурсы для дам и их спутников. Народ, взбодренный алкогольными возлияниями, бурно возликовал. Сначала добровольца лопали шарики попами, потом несчастные мужчины пытались попасть карандашом, привязанным за ниточку к ремню, в горлышко бутылки. Словом, тамада был хороший, а конкурсы у него были интересные. Мы было приуныли, но тут дородная помощница ведущего зычно объявила танцевальный конкурс для прекрасных дам, которым есть что показать. Редко хищно осклабилась, а я поёжилась. Ее взгляд не сулил ничего хорошего, да и показывать я ничего никому не желала. Пошли, это наш звездный час. Уж нам точно есть что и кому показать. Сейчас как с пляшем. Я упиралась, но на ногах стояла не твердо. что дало Ритке преимущество. Ухватив меня за руку и ходко потащив к стене под одобрительное возгласы мужчин, она сама взобралась наверх и, втащив меня на олимп, стала победоносно оглядываться. В лучах софита в публику было сложно разглядеть, что меня, признаться, радовало. Несмотря на танцевальную профессию, плясать прилюдно я стеснялась. Одно дело с детишками, а тут... Тем более в таком коротком платье. Но редко была полна решимости утереть нос Аникееву, а я поняла, что бежать с позором уже поздно. На сцене рядом с нами радостно визжала еще пара молодых девиц и степенно пританцовывали две колоритные дамы слегка за пятьдесят. Конкурс оказался замысловат. Чахоточный ведущий включал хаотичные отрывки из песен, а мы должны были разнообразно и уместно вытанцовывать под доносящуюся из колонок музыку. Выбывающую леди в каждом раунде выбирали путем зрительского улюлюканье. В процессе я расслабилась и даже вошла в азарт, тем более песни были сплошь по мне. «Калинка-малинка», «Казачок», «Цыганочка», «В ополе березка» стояла, «Греческий танец сертаки». Словом, все то, чему я учила нерадивых чат на занятиях по танцам. Видимо, танцевали мы на самом деле неплохо. потому что к концу конкурса на сцене остались мы с Риткой и Рыжая девица в длинном вечернем платье. щедушный грянул польку-бабочку, и мы заскакали козами. Но тут что-то пошло не так. Рыжая запуталась в своем шлейфе и рухнула прямо на толстую ведущую, зацепив при этом рукой Ритку, которая в этот момент зачем-то подпрыгнула, имитируя знаменитый прыжок грузинских горцев. Под радостное хлюканье зала вся троица повалилась на пол, а я по инерции продолжила незамысловатый но весьма глупый в данной ситуации движения ведущий закашлял и поспешил возвестить залу что перед ними победительница я радостно завизжала а ведущая тумбочка надела мне на шею гавайский венок из искусственных цветов и вручила шампанское редки за второе место преподнесли коктейль и она кинулась обниматься а я порадовалась что подруга себе ничего не сломала ну что съел крысеныш Злорадно прищурилась Ритка, спускаясь вниз с шампанским подмышкой и высматривая Аникеевы за дальним столиком. Я тоже метнула взгляд в нужном направлении и смогла констатировать, что Аникеева на месте нет. Дама его сидела на своем стуле и вяло ковыряла что-то в своей тарелке. — Куда это он свалил, а, Аська? — Может, в туалет? — Так он что, не видел мой фурор? — оскорбилась подружка, потрясая кулаком в воздухе. Да я ему!» Тут мы обе слегка пошатнулись, но устояли и даже благополучно добрались до столика. Шампанское явно было лишним. К тому времени и я, и подружка уже и без того были хороши, а понижение градуса и вовсе сыграло с нами злую шутку. Лично у меня спустя двадцать минут начались видения. Мне всюду мерещился Аникеев, и я пыталась показать его ритки, тыкая в толку пальцами. Но он тут же исчезал. так что было непонятно, был он или казался. Уставшая от ведения Ритка, пошатываясь, прогулялась вдоль танцпола и констатировала, что за столиком ни Аникеева, ни его пассии не наблюдается, что позволило сделать ей скоропалительные выводы. Зуб даю. Этот гад пошел с ней в номера. Небось, ходил договариваться, разжился горницей и повел туда свою красную девицу. Уж я знаю, мы с ним, собственно, так и познакомились. Ты же помнишь. «Погоди, погоди!» Высунув шею и на максимальное расстояние вверх, я пыталась заглянуть поверх пляшущих передо мной восточных мужчин. «Смотри, вот же он!» Вернулся к столику. Судя по всему, Аникеев о присутствии в зале Ритки не подозревал, потому что вел себя чересчур спокойно и в нашу сторону даже не поглядывал. «Где?» «Да высунься чуть вперед!» «Точно! Что-то забыл или расплатиться вернулся!» «Так, Аська, дой за ним, проследишь, куда он ее повел. Запомнишь номер, а там уже я появлюсь во всей красе». «Может, ты сразу за ним и проследишь?» Робко пискнула я, пошатываясь на стуле. «Не, он меня заметит, и фееричного появления не выйдет. Этот гад еще меня виноват и выставит. А что? С поличным я его не ловила. Скажет, встречался по работе, наплетет с три короба. Мне надо взять его на живца». Точнее, наживца. Но как я? Вот, возьми мои солнечные очки, накидай волос на лицо, венок этот дурацкий. Да тебя родная мать не признает. Потихонечку за ним, а там звони мне. Ритка, я пьяная, меня шатает во все стороны. Занела я, надеясь на помилование, но подружка сурово нахмурилась. А помнишь, как я в школе за твоим Копыловым следила? когда он со старшеклассницей под лестницей целовался. «Это запрещенный прием!» – пробормотала я, поднимаясь и пошатываясь. Глава третья. Протолкнуться к выходу оказалось сложнее, чем я думала. Пришлось имитировать восточный танец и плавно лавировать сквозь обильную мужскую и недружественно настроенную женскую публику. Удавалось мне это плохо. Пару раз отдавили ноги и дважды пнули локтем в область живота. К тому времени, как я оказалась возле выхода, Аникеева уже нигде не было. Я припустилась из ресторана, сбежала вниз по лестнице и оказалась в холле. В конце коридора мелькнул знакомый костюм в полоску, и я приободрилась. Справа был гардероб, далее следовала бильярдная и прямо напротив лестницы новый коридор, по которому и шел Аникеев. Я засеменила в ту сторону, Добежала до конца, спотыкаясь о ковровую дорожку. И уже совсем сбилась с ориентира, но внезапно коридор закончился поворотом и крутой лестницей наверх. Там, судя по всему, располагались номера. На лестнице было тихо, но я на всякий случай затаилась и прислушалась. Ничего не предвещало шагов. Я было запаниковала, что провалила на задание. Думать теперь, где искать этого блудного попугая. Но внезапно сверху послышался приглушенный разговор, И я, прислонясь к стенке и крадучись, как в шпионских фильмах, поползла наверх. Представив, как смешно я выгляжу со стороны, в солнечных очках и в венке, я сдавленно хихикнула, но очень скоро смеяться мне расхотелось. Когда я вплотную подобралась к темному пролету между вторым и третьим этажом и попыталась аккуратно выглянуть в коридор, сзади вдруг раздался резкий шорох, кто-то зло засопел, а мой рот тут же зажала чья-то мозолистая рука. От неожиданности я не успела даже оказать сопротивление. Хотя кого я обманываю, сопротивление вообще представлялось мне туманно. Кусаться, бить в пах, а разом обмякла и покорилась судьбе. Может, маньяк? Ох, уж лучше бы это Аникеев заметил слежку и решил проучить меня, чтобы неповадно было. Судьба в лице моего нападавшего меж тем легко подхватила меня и поволокла по коридору, но в другую сторону. Впрочем, коридор там почти сразу же закончился выходом на балкон. Дверь была открыта, собственно, туда меня невежливо и впихнули. Я ойкнула, ударившись об косяк, потерла локоть и, наконец, повернулась. К моему удивлению, сзади стоял не Аникеев, а какой-то незнакомый мне мужик среднего роста с плоской, круглой и очень злой физиономией, которую я едва могла разглядеть в свете тусклой лампочки. «Так ты танцовщица?» В каком смысле? Если по работе, то да, а так... Мне не дали договорить. Какого хрена ты поперлась туда без предупреждения? Понаберут с улицы. Слышь, Толян, еле успел стриптизершу ухватить. Верено же было ждать моего сигнала на улице. И только потом. Да ладно, девчонка из новеньких, да? Усмехнулся Толян, который сидел здесь же, в углу балкона на корточках и дымил сигаретой. В темноте разглядеть его было сложно, поэтому о его присутствии я узнала только по голосу. Обещали брюнетку прислать, да и прикид дурацкий, но ноги вроде ничего, сойдет. Выпитая за вечер негативно сказалось на моих умственных способностях, и я не сразу сообразила, что меня, видимо, с кем-то перепутали. Набрав воздуха, даже было открыло рот, чтобы прояснить свою гражданскую позицию. но тут же где-то внизу под балконами кто-то два раза протяжно свистнул. «Тихо!» – прижал палец к губам плосколицей. «Это сигнал. Слышала? Все, пошла. крайне люк слева. Вот корзина. Здесь вино и фрукты. Оставишь ее, где договаривались. Потрясешь перед ним немного своими прелестями, а потом сматывайся. И дальше все по инструкции. Я, собственно, все, не звука». а то своими руками придушу, понаберут с улицы. Снова прошипел этот придурок, а я на негнущихся ногах и с корзиной в руке поплелась в конец коридора, по пути размышляя «заорать или броситься бежать?». Судя по физиономиям и повадкам этих типов, шутить с ними не стоило. Картина складывалась и впрямь дурацкая. Из-за короткого платья и этого дурацкого венка меня приняли за девицу легкого поведения, которую, судя по всему, хотят вручить в подарок некому типу в люксе. Осознав это, я малость протрезвела и даже попыталась свернуть в сторону лестницы, но тут сзади раздался звук возводимого курка и злобное шипение. Звук курка я, конечно, могла нафантазировать с перепугу, но в тот момент мне показалось, что слышу я его отчетливо, чего я припустилась в конце коридора, решив, что из двух зол следует выбирать меньшее. Вдруг человек в люксе окажется адекватным, и я смогу объяснить ему, что я – это не я. А там, глядишь, и реальная девица подоспеет. В конце концов, здесь есть люди. Буду орать и звать на помощь. Все лучше, чем пытаться что-то объяснить этим двум придуркам на балконе. Дверь крайнего номера возникла в полумраке коридора. Откуда-то сверху доносилась оживленная музыка и громкие голоса. Судя по всему, этажом выше все еще отмечали праздник, что в очередной раз вселила надежду. «Я здесь не одна. Вокруг люди». Я постучала, но ответить мне не пожелали. Дернув за ручку, я с удивлением обнаружила, что дверь открыта. Осторожно просунула голову в образовавшуюся щель и мысленно присвистнула. Люкс поражал роскошью, несмотря на непрезентабельный внешний вид гостиницы. Огромная комната, судя по всему, гостиная, тонула в мягкой подсветке, Из нее вглубь вела еще одна дверь, неплотно прикрытая. Оттуда тоже падал неяркий, смешавшийся с лунным свет. И мне почему-то стало жутко. А ну как попаду в лапы какого-нибудь маньяка? Вдруг он там сидит на кровати голый и в бархатной маске? Что там плосколицей болтал про инструкции? А вдруг этот неведомый дядя спит? Меня бы такой вариант устроил. Так, мне нужно оставить тут корзину, а дальше попытаться свалить отсюда как можно быстрее. Проскользнуть бы на балкон, а там можно перелезть в соседний номер или спуститься по водосточной трубе. Но, Ритка, я тебе этого не забуду. Это же надо втравить меня в такую авантюру из-за своего Аникеева. Злость придавала мне сил и уверенности в себе, и я, наплевав на дрожащие коленки, бойко распахнула дверь в спальню. На шикарной кровати под балдахином который колыхался ветерком, доносимым с балкона. Кто-то действительно возлежал. Причем этот кто-то явно имел внушительную комплекцию и храпел, прикрывшись простыней. Я облегченно вздохнула и, приткнув корзину в углу, бесшумно юркнула на балкон. К счастью, он выходил не на центральный вход, а совсем наоборот. То есть вид с него открывался прекрасный. Сад, луна, хотя любоваться им мне было сейчас вовсе не с руки. Осторожно выглянув вниз, я смогла констатировать, что там темно и вроде бы пусто. Сбоку очень, кстати, для меня проходила водосточная труба, дотянуться до нее, в принципе, будет несложно. Мои алкогольные возлияния сыграли со мной двойную шутку. С одной стороны, я опасалась за свою нарушенную координацию, с другой была полна отваги и решимости. Сумочка и туфли, конечно, затрудняли движение, поэтому я аккуратно сбросила их в траву, Решив таким образом проверить наличие врагов в кустах. Никто не отозвался. Я перемахнула через кованую лоджию и, продемонстрировав в темноте свой шпагат, ухватилась за трубу обеими руками. Раньше лазить по трубам мне не доводилось, но хорошая физическая подготовка не дала мне повалиться на лужайку кулем. Стараясь максимально не шуметь, я слегка съехала вниз, а потом просто спрыгнула в траву, аккуратно сгруппировавшись. Глава 4. Оказавшись на воле, я чуть не прослезилась от радости. Складывалось ощущение, что в плену я провела минимум 14 лет, как граф Монте-Кристо. Решив, что никакие силы небесные не заставят меня вернуться в этот ресторан, я ухватила свои вещи и, пользуясь темнотой, устремилась подальше от балкона. Сначала мелкими перебежками я покинула парковую зону, которая окружала отель, вышла на проспект, освещенный фонарями. и устремилась в ближайшую подворотню. Только там я, наконец, перевела дыхание, сорвала с шеи цветочный венок и со злостью запихала его в урну у подъезда. Зябко поежившись, я вспомнила, что кардиган оставила в ресторане. Быстро пошарив сумочке и обнаружив там ключи, я возликовала. Сейчас вернусь в квартиру и сразу же позвоню Ритке. Пусть берет такси и дует домой. Включив навигатор на телефоне, Я определила местоположение нашего жилища и, стараясь держаться в тени деревьев, осторожно, но очень ходко поспешила по указателям. По дороге я все же не выдержала и набрала номер подружки. Нечего ей ошиваться там со всякими психами. Отвечать мне никто не спешил. Я чертыхнулась, споткнувшись о выбоину в асфальте и мысленно прокляв свои высоченные каблуки. Чуть впереди стояло два такси, поджидавшие ночных клиентов. Оглянувшись по сторонам и наплевав на осторожность, я быстро юркнула во вторую машину, плюхнувшись на заднее сиденье. «Улица Чернышевского, дом 6, квартира 45». «Квартира мне без надобности», — буркнул водитель, видимо, недовольный тем, что я заняла машину со своим невыгодным заказом. «Я заплачу больше. Ногу натерла каблуками. Сил нет идти. Выручайте». «Слово клиента закон». Дядька немного повеселел и, сделав радио погромче, неспешно тронулся с места. Пока водитель кружил подворотнями, накатывая деньги по счетчику, я еще пару раз позвонила Ритке и, не получив ответа, начала волноваться. Учитывая, что ключей у нее не было, отправиться домой она не могла. Зная подружку, можно было предположить, что телефон она потеряла, но я решила ограничиться версией, что из-за громкой музыки звонок она просто не слышит. Расплатившись с водителем, я побрела к подъезду, радуясь, что мои злоключения на сегодня окончились. Сейчас приму ванну, выпью чаю, дождусь Ритку и спать. Ввалившись в квартиру, я первым делом скинула ненавистные туфли и плюхнулась на диван в прихожей, блаженно вытянув ноги. В сумочке зазвонил телефон, и я вздохнула с облегчением. Звонить в такое время мне могла только Ритка, а это означало, что она цела и невредима, как ядовитый гриб. «Ты куда подевалась?» Набросилась я на подружку, едва нажав кнопку «Ответить». «Звоню тебе, звоню. Со мной тут такое?» «Сама-то куда пропала? Я тебя искала в ресторане, потом вышла на улицу и тут познакомилась с мужчиной моей мечты». Весело икнула Ритка, а на фоне послышался мужской голос, затянувший что-то наподобие серенады. «Ничего себе! Сама послала меня следить за своим Аникеевым, подвергла мою жизнь опасности». и при этом умудрилась забыть о подруге. «Хороша!» «Но извини, я была не права», заканючила Ритка, временами радостно хихикая. Видимо, мужчина мечты щекотал ее или делал что-то в высшей степени неприличное. Разозлившись на безответственность Ивановой, которая, впрочем, славилась ею со времен школы, я вкратце ввела ее в курс недавних событий, героини которых я, к несчастью, имела место побывать. Во время рассказа я немного преувеличила грозящую мне опасность, потому что стало ясно, со стороны мои злоключения не выдерживали никакой критики. Приди мне в голову идея отправиться в милицию, меня бы высмели и в лучшем случае попросили бы отправиться во свояси или в вытрезвитель. Теперь я уже не была уверена ни в пистолете, ни в том, что типы, схватившие меня, были так уж опасны. Каким-то придурком захотелось развлечься, а я, как последняя идиотка, пошла у них на поводу, изрядно повеселив ребят своим перекошенным лицом. На Ритку мой рассказ, видимо, произвел впечатление, но несколько секунд она замолчала, переваривая услышанное, хотя вполне вероятно, что подружка просто задремала с трубкой у уха. На всякий случай я бодро гаркнула ей пожелание быстрее оказаться дома и не шляться в компании сомнительных личностей и отключилась с намерением отправиться в душ. Вода всегда действовала на меня благотворно. Укутавшись в мягкий белый халат, я потопала на кухню за чаем. Возле балкона увидела Риткины сигареты и решила, что сегодняшний стресс надо снимать. Прихватив чашку с чаем и сигарету, я вышла на балкон и, переступая босыми ногами, поежилась. Затянувшись пару раз, я тут же пожалела о своей затее. Курец из меня был никакой, поэтому голова тут же закружилась. Благо, в дальнем углу балкона стоял диванчик с подушками, на который я устремилась. Едва присев на диван, я сразу поняла, что здесь что-то не так. Так как обе руки у меня были заняты, ощупывать то, на чем я сижу, мне пришлось попой. Едва сдерживаясь, чтобы не заорать, я все-таки поелозила в разные стороны, как вдруг подо мной что-то резко зашевелилось. Дальнейшее я помню смутно. Кажется, я громко заорала, расплескав чай и тут же подскочила. Шевелящаяся масса на диване тоже заорала, потому что чай был горячий, и я поняла, что это точно не собака. Четвероногие не могли так отборно материться. Оравшись, кинул с себя покрывало, резко сел и в свете, падающим из кухонного окна, оказался лохматым мужиком. Это не прибавило мне оптимизма. Я немедленно подумала, что сегодняшний день определенно стоит занести в копилку худших в моей жизни. Бросаться вниз с балкона было бы глупо, учитывая пятый этаж. Поэтому я просто всхлипнула и промычала что-то вроде. Какого черта? Окачанный кипятком потряс головой, два раза фыркнул наподобие лошади и зачем-то потер лицо руками. Наверное, надеялся, что я ему приснилась. Я стала медленно отступать к балконной двери, Прикидывай, за сколько смогу добежать до входной. Видимо, вид у меня был до испуганный, потому что лохматый, резко выкинув руку вперед, вдруг произнес человеческим голосом. «Стой! Да стой ты! Ты чего? Да не боись! Я не маньяк какой-то!» Я икнула, а он застонал и потер виски. «Башка трещит! Ничего не соображаю! Ты кто? И как тут оказалось? Да еще в халате!» Это я у вас хотела спросить. Дрожащим голосом завела я, продолжая отступать. А что меня спрашивать? Друг я хозяина, Ваньки Лямцева. Это его квартира. Знаешь такого? Соседка, что ли? Не знаю я никакого Ваньку. Эту квартиру мы с подругой сняли на сутки. Все оформлено документально. У меня и ключи есть. Сняли? Ну да, он квартиры сдает. Бизнес у него такой. Только эту квартиру он обычно не сдаёт. Она у нас про запас. Ну, там гульнуть по-мужски, сама понимаешь. Мужчинам нужно иногда расслабиться. Девочки, выпивка. Ладно, что-то меня понесло. У меня тоже ключи есть, если что. Да плевать мне на ваши мужские дела. Хоть на голове стойте. Но какого лешего вы тут делаете сегодня, когда квартира оплачена, и тут должны быть мы с подругой? «Так тут еще и твоя подруга!» заинтересовался Лохматый и зачем-то заулыбался, а я мысленно пожелала ему провалиться к чертям. «Да, и она сейчас придет с парнем. Он у нее бандит». Для убедительности я решила приплести к истории Аникеева, а про себя стала читать все известные мне молитвы. «Бандит? Это интересно!» Лохматый хлопнул себя по коленкам и, потянувшись, попросил у меня сигарету. Опешив от человеческой наглости, я машинально протянула ему пачку. «Тут на балконе свет включается. Чего сидим в темноте? Давай знакомиться!» Затянувшись, этот гнусный тип выпустил кольца дыма и жестом указал мне на выключатель. Вспыхнувший свет заставил меня прищуриться, но я сразу же впилась глазами в лицо Лохматого. К сожалению, ничего особенного оно мне не явило. Темные глаза с прищуром, Прямой в меру длинный нос, кривящийся в усмешке рот. Словом, не лицо, а наглая морда. Единственной достопримечательностью незнакомца была темная густая шевелюра, давно не стриженная и отдававшая медным оттенком. Ну что, как я тебе? Зовут Антоном. Конечно, я сегодня немного не в форме. Пил? чего уж там. Но в обычной жизни я очень даже. Скажу по секрету, я не женат, так что... Тут он пошел в разнос, расхваливая себя, вкратце описал свой жизненный путь и даже упомянул про спортивную школу, которую посещал в детстве и отрочестве. «Да мне какое дело до вашей жизни и жены! Я вообще в этом городе впервые! И вообще не день, а сплошное горе!» Тут мне стало по-настоящему жаль себя, и я зашмыгала носом. «Восьмое марта» называется. «Приехали» называется. «Такой стресс, а тут еще...» Развалился на чужом диване. Ничего, что я на «ты». Антон одобрительно кивнул и скроил сочувствующую мину, приглашая меня поделиться своим горем. Даже зачем-то подкурил мне сигарету, а я, как последняя дура, расплакалась и выложила ему всю историю сегодняшнего дня. Закончив, я утерла нос рукавом халата, ничуть не заботясь о том, как выгляжу. А вот сам Антон выглядел озабоченным. В процессе рассказа он даже задал мне пару вопросов, чем показал себя в высшей степени чутким слушателем. Несмотря на абсурдность ситуации, я к нему даже слегка подобрела и перестала бояться. «Да уж, дела», — протянул мой собеседник, задумчиво глядя куда-то вдаль, а я вздохнула. «Сейчас Ритка придет. И вообще, уже поздно». Я тактично кашлянула. Намекая, что гостю пора бы и честь знать, но он был непоколебим. Понимаешь, какая штука? У меня сегодня день рождения, а в квартире ремонт. Вот мы с другом и решили отметить, так сказать, в приличном месте. Позвали общих товарищей, девочек чуток. Ну, а потом друг остался, а я того. Проветриться вышел, потом задремал на лавочке. Ну и по старой памяти на автопилоте сюда добрался. Сегодня же праздник. Женский день. Вот все квартиры на сутки и заняты. Кавалеры поздравляют дам, так сказать. Тут он смущенно кашлянул, а я на всякий случай поглубже запахнула полы халата и нахмурилась. А ты симпатичная. Без перехода отметил мой новый знакомый. Зовут-то как? А то сидим, общаемся. Зовут Асей. Только нечего нам тут сидеть. Я спать хочу и вообще. Как-то это все глупо. Я вообще не знаю, кто ты. Вдруг ты вор, который в квартиру залез, а сам мне байки травишь? Залез и заснул? Всякое бывает. Воры, они обычно выпить любят. А пьяный вор, он на что угодно способен. У моих соседей как-то квартиру такие вот грабанули, носки с батареи сняли, колбасу съели и, простите за выражение, нагадили в туалете. Тут лохматый захохотал, откинув голову. А я почему-то отметила, что у него приятный смех. И одет он хорошо, даром, что пьющий и вор. «Да уж, хорошенькое впечатление я на тебя произвел. Сам виноват. Мне бабка всегда твердит, алкоголь – это зло. Но я исключительно по праздникам, а так...» Договорить он не успел, хлопнула входная дверь. Я радостно подскочила и кинулась в прихожую встречать Ритку. Подружка явилась не одна, а в компании мужчины мечты. Заменитель Аникеева не мог похвастать бакенбардами и усами, а выглядел молодым, но стремительно лысеющим бизнесменом средней руки. Имелось в наличии и небольшое пусто, и пиджак с замшевыми локтями, и щегольские лаковые туфли. По крайней мере, он не выглядел алкоголиком и бандитом, что уже радовало. «Ритка, где ты ходишь?» – напустилась я на подругу, пока та пыталась представить мне своего спутника и одновременно стянуть с себя туфли. Всему вышеперечисленному мешал огромный букет роз, который она держала обеими руками. Между прочим, у нас тут вор или даже кто похуже? Так сразу и вор! Обиженно отозвался из-за моей спины Антон, который, как ни в чем не бывало, выплыл с балкона вслед за мной. Антоха, брат, ты как тут? Я думал, ты домой умотал. К моему удивлению, Риткин спутник кинулся к лохматому, как к родному брату. Похлопав его по плечам, он с такой радостью воззрелся на нас с Риткой, словно его Антоха был, как минимум, рождественским подарком. Глава пятая. «Я не совсем понимаю суть вопроса. Иван, объяснись», – потребовала Ритка, нетвердой походкой устремившись на кухню. «Знакомьтесь, дамы, это Антон». Мой лучший друг и одноклассник. У него сегодня день рождения. Ага, ясно. Ох, Аська, ну ты и оторва!» Погрозила мне пальцем Ритка, залпом выпив стакан воды и водрузив в графин свои розы. А говорила, что домой одна пришла. Вообще-то, я одна и пришла. А тут этот, одноклассник. Только что он тут делает, если квартиру сняли мы? Если честно, от всех этих загадок у меня голова кругом. Тут Иван, который выглядел трезвее всех, принялся путано объяснять то, в чем без пол-литра разобраться просто не представлялось возможным. Впрочем, кое-что все-таки прояснилось. По случайному стечению обстоятельств Иван оказался тем самым собственником квартиры, который сдавал ее в аренду, Антон его товарищем, которому было разрешено периодически пользоваться квартирой, но который забыл, что 8 марта все жилплощади были сданы. за что Иван очень сильно извиняется и, конечно же, возместит нам все убытки и даже моральный ущерб. В доказательство он поцеловал Риткину ручку, а та милостиво кивнула. Еще бы, не ей достался весь этот кошмар с шевелящимся диваном. Прогуливаться до розы нюхать – и я могу. Видимо, весь мой вид выражал недовольство, потому что Иван, смутившись, предложил выпить шампанского за знакомство». «Раз уж у нас тут все так хорошо разрешилось, может, мы...» «Неси!» – бодро скомандовала Ритка, и Иван метнулся в коридор. Антон тем временем по-хозяйски достал бокалы из кухонного шкафчика, а я фыркнула. А бабка говорила, алкоголь – это зло. «Рита, ваша подруга – неиссякаемый источник сарказма и житейской мудрости. К тому же красавица, как и вы. Очень рад знакомству!» Ритка захихикала, давая понять, что шутку и комплимент оценила, а я демонстративно отвернулась к стене. Настроения продолжать веселье не было, да и спать хотелось до чертиков. Поэтому, пригубив из вежливости немного шампанского, я демонстративно стала зевать и коситься в сторону спальни. Когда все мои намеки остались без внимания, мне осталось только сообщить о своем желании отправиться в объятие Морфея напрямую. При этом я многозначительно воззрилась на Ритку. Иван смутился и снова стал извиняться, а Антон продолжал нагло ухмыляться, разглядывая меня с ног до головы. «Мы, пожалуй, пойдем», — убирая бокалы в мойку, виновата произнес Риткин кавалер. «Антон у меня переночует. Да, Антон? А вы отдыхайте, высыпайтесь. Квартира в вашем полном распоряжении. Завтра созвонимся?» Последний вопрос он явно адресовал Ритке, который недовольно косилась на меня, но помалкивала. когда мужчины, наконец, покинули квартиру к моему облегчению, подружка зашипела на меня змеей. «Вот вечно ты все портишь. Хорошие же мужики. Чем тебе Антон не понравился? Посидели бы, пообщались. Глядишь, и личную жизнь устроила бы». «Только такого жениха мне и не хватало», разозлилась я, уперев в подружку не менее гневный взгляд. «Так и скажи, что хотела поворковать со своим Иваном. И это после всего того, что я сегодня пережила». Ты как знаешь, а я завтра же утром сваливаю из этого городка. Если хочешь устраивать свою личную жизнь, пожалуйста, только без меня. Все, я пошла спать». «Да ладно, не коксись!» Пошла на попятный Ритка. «Я же ничего. Может, оно и к лучшему. Пусть Иван думает, что я девушка приличная. А вот что и выгорит. Вроде мужик не бедный и галантный такой. Вдруг это мой шанс? Как он тебе?» Я подобрела и перестала фыркать. Укладываясь спать, мы обсудили Ивана, сойдясь во мнение насчет его очевидных достоинств. Но на словах Ритки, а еще он никогда не был женат, я погрузилась в сон. Снилась мне почему-то собственная свадьба. Я вся в белом, вокруг праздничная суета, а жениха почему-то все еще нет. Я вхожу в какую-то комнату, вижу его со спины. Черный фрак, гладко зализаны назад волосы. Трогаю его за рукав, чтобы разглядеть лицо. Он поворачивается и... Я вижу нагло ухмыляющегося диванного Антона. Наверное, я закричала во сне, потому что Ритка что-то пробормотала, а я подскочила на кровати, вытирая со лба холодный пот. Приснится же всякая хрень! Пробормотала я и отправилась на кухню выпить воды. Во рту было сух, как в пустыне, да и не мешало по пути заглянуть в туалет. Сделав пару глотков прямо из-под крана, я собралась в уборную, как вдруг со стороны прихожей послышался какой-то звук. Я замерла, решив, что мне послышалось. Но тот звук несколько раз повторился. Кто-то тихо, но упорно ковырял замок входной двери. Почему-то первой мыслью стало то, что наглец Антон все-таки вернулся, наплевав на приличие. Наверное, из-за этого я совсем не испытала страха, а скорее пришла в ярость. Ухватив с плиты сковородку, Я на цыпочках подошла к входной двери и стала сбоку. Как раз в этот момент замок еще раз щелкнул, и дверь стала медленно открываться. Свет в коридоре не горел, и мне почему-то стало не по себе. Не дать не взять сцена из фильма ужасов. Нет, каков наглец. А этот Риткин Иван не мог приструнить своего дружка. Или сам хорош. А что, такие интеллигентики в очках могут удивить? Пока я мысленно слала проклятие на голову новых знакомых, в образовавшийся просвет двери просунулась чья-то голова. Когда за головой в двери показалась рука и часть туловища, ярость моя достигла прямо-таки вселенских масштабов, и я с размаху треснула голову сковородкой, справедливо рассудив, что раз сковорода не чугунная, особого вреда голове не будет. И, возможно, это пойдет ей даже на пользу, чтобы неповадно было пугать приличных девушек. Видимо, удар я все-таки не рассчитала, либо же свою роль сыграл эффект неожиданности. Но фигура в дверях охнула, вздрогнула, покачнулась, зацепившись за порог, и кубарем рухнула к моим ногам. Я завизжала и кинусь к выключателю. Тут входная дверь резко распахнулась окончательно, и в нее стремительно влетело еще одно тело. Во вспыхнувшем свете тело оказалось Антоном. Кто кричал? Что случилось?» Он что, обидел тебя? Погоди, если ты это ты, то это кто? Я обалдел и переводила взгляд с лежавшего у моих ног лицом к низу поверженного на запыхавшегося Антона. Откуда я знаю? Я телефон забыл на балконе, выпал из кармана, наверное, решил вернуться, все равно не спалось, думал тихонько зайду, не буду вас будить, пока сидел в машине перед домом и курил. Вижу, в подъезд наш заходит какой-то тип. Озирается, мутный такой. У меня прям предчувствие, что ему не спится посреди ночи. А тебе чего не спится? Огрызнулась я, оседая на банкетку. Я же говорю, телефон. Ну, и ты мне понравилась. Прямо сон отбила. Короче, сначала не придал этому типу значения. Потом заволновался. Пока в подъезд лифт не работает. Я по лестнице бежать. Тут слышу крики. Лохматый схватился за бок. Фух, отдышаться не могу. Надо бросать курить. Так это что, реальный вор? Ну, или тайный поклонник? Ухмыльнулся Антон, и тут из спальни показалась заспанная Ритка. Что за шум, а драки нет? Есть драка, продолжал веселиться Антон. Твоя подруга прибила сковородкой вора, а я за телефоном зашел. Чуть не попал под раздачу. Боюсь представить. Хорош веселиться. Сурово нахмурилась я. Еще неизвестно, откуда ты взялся. Вдруг вы с этим заодно? Я опасливо дотронулась ногой до штанина поверженного, а он глухо застонал. Ритка очнулась ото сна и кинулась к жертве сковородки. Батюшки святые, да это же Аникеев! Точно! Заголосила она, переворачивая голову вора в бок. Я его залысины узнаю из тысячи. Зачем ты его прибила, Аська? Как Аникеев? «Зачем, Аникеев? А я почем знаю? Что он тут забыл? Ты же не говорила ему, где мы остановились?» «Я вообще с ним не говорила, если ты помнишь», — зашипела я на подругу, продолжая тихо охреневать от поворота событий. «Дамы, минуточку», — встрял Антон, закрывая входную дверь. «Так вы знаете этого типа?» «Это Риткин Лю!» – чуть было не ляпнула я, но под ее гневным взглядом стушевалась и назвала Аникеева давним знакомым. «Тогда я вообще ничего не понимаю!» «Я тоже!» – откровенно призналась я, поглядывая на Ритку. «Любовник ее пусть и разбирается. Может, он нас видел, понял, что попался, узнал, где мы остановились, и решил явиться к Ритке с повинной. Хотя откуда у него ключи?» «Опять-таки!» Ключи для такого типа не проблема, если есть опыт и сноровка. Вообще-то, это кавалер аски, Я их когда-то познакомила на свою голову. Внезапно огорошила меня Ритка. Они поссорились перед праздником, то да сё. Вот мы и уехали отвлечься, так сказать. А он жуткий ревнивец. Видимо, у неё в телефоне есть программа слежения. Вычислил, где мы ночуем, и явился инкогнито. Хотел застать её на месте преступления. «Да уж!» Антон выглядел озадаченным. Я покраснела от возмущения, а Ритку несло дальше. «Ты бы Антоша, а то он начнется, тебя увидит, и все. Хана! А так мы ему сказочку про вора расскажем. Ошиблись, мол!» «Ну, раз мы все выяснили, я тогда пойду». Усмехаясь непонятно чему, Антон быстро юркнул на балкон и вернулся оттуда уже с телефоном. «А ты, оказывается, девушка на расхват. Пробормотал он уже в дверях, косясь на стонущего Аникеева, который к тому времени начал приходить в себя. Закрыв за ним дверь, я так глянула на подружку, что та вжалась в стену и зашептала. — Аська, ну ты чего? Соображаешь, если бы я сказала ему правду? Он бы все передал Ивану. И все. Прости-прощай, мужчина, моей мечты. С Аникеевым все равно мне ничего не светило, а тот стопудовый вариант. Тебе что, жалко? Ты же сказала, что этот Антон не в твоем вкусе. Ладно, допустим. Но как Аникеев тут оказался? Как-то это все странно. Сейчас у него и спросим. Ритка сбегала за стаканом воды и плеснула его в лицо начавшему постановать горе-любовнику. Тот закашлялся, моргнул и уставился на нас мутным взором, а я подумала, не переусердствовала ли я с ударом. Где я? Аникеев то ли туго соображал, то ли реально забыл, на кой черт он приперся в эту квартиру. Я хмыкнула и отвернулась, а Ритка с места в карьер принялась поносить Аникеева, упомянув и его вранье насчет командировки, и пигалицу, и накладные усы. Кстати, сейчас их почему-то на нем уже не было, и одет он был в темный спортивный костюм и кеды. «Рита! Ася! А вы как тут?» Аникеев казался настолько потерянным, что мне даже стало его жаль. Немного подумав, я решила оставить их одних. Не хватало мне еще выслушивать чьи-то разборки. Я отправилась в спальню, накрылась подушкой и попыталась заснуть. Не вышло. Через пятнадцать минут послышался хлопок входной двери, а через минуту Ритка разъяренной фурией ворвалась в спальню. Нет, ты слыхала? Хорош, гусь. Сначала косил под беспамятство, а когда я ему вывалила все факты, пошел в наступление. Мол, он тут был по делу, разжевался важной информацией от жены какого-то недруга-босса. Меня заприметил, но боялся, как бы я не сорвала переговоры своим скандалом и решил заявиться позже. А потом заявил, что раз я ему не доверяю, то и речи быть не может о дальнейших отношениях. Обозвал истеричкой и хлопнул дверью. Может, оно и к лучшему. Ты же все равно решила его сливать, а тут вроде само собой. Оно, конечно, так». Но насчет Ивана еще ничего не известно. Да и не привыкла я оставаться виноватой. Виноватым всегда должен быть мужик. Мало ли, как дальше сложится. Пускай бы думал, что он мне жизнь поломал. Редко еще что-то рассказывала, но я решила, что основное уже услышала и с чистой совестью позволила себе заснуть.